18. -е. Надпись «Арсенал» была криво, от руки выведена на бетонной плите красной краской. Местами буквы потерлись, потекли кровавыми потеками, но небольшие группки сталкеров, подтягивающиеся к узкому проему, куда красноречивее указывали характере заведения, пользовавшегося несомненной популярностью. Лист сиротливо стоял на промозглом ветру, Под затянувшими небо серыми нудными тучами разглядывал территорию арсенала, легендарную базу путников, о которой он так был наслышан. Однако увиденное разнилось той нерушимой неприступной цитаделью, что рисовал ему воображение. По периметру располагались крытые бронированные вышки с пулеметными гнездами, венченные мощными прожекторами. а в остальном такой же скупой дикий пейзаж заброшенных ангаров с вывитыми стеклами, покосившимися ржавыми дверями, завитыми крест-накрест проемами и резкими изгибами бетонных стен. Воображение же рисовало ряд танков, вкопанных по башню в землю, накрытых маскировочными сетками, настороженно смотрящих угрожающими жерлами, выслеживая малейшие движения. Несколько рядов проволочного заграждения, спущенной поверху спиралью, глубокий рвы, утыканный острыми прутьями и сваренные с рельс ежи. Ежи непременно должны быть, а как же без них? Что, если проснется жизнь брошенных обгоревших батарах, что стояли вдоль дорог мертвыми, недвижимыми глыбами, светя черными проплешинами разорванного металла, взрекивая раскуроченными моторами, и водят упорылыми пулеметами в поисках человека. После того, как на самой крайней развязке их прижал к земле вот такой вот оживший металлический исполин, ожидать можно было всего. И верткий, как ртуть кремлин, ползком преодолел пространство от наполненного гнилой жижей рва, которым в последний момент успел сохраниться порядком поредевший отряд Коперника и бросить в проем разодранного борта несколько кусков пластида, Глухо ахнувшего, разрывающего ожившую громадину на куски. Они еще долго пролежали в этом рве, молча глядя в мутное небо, прислушиваясь к недовольному карканью встревоженного воронья и считая оставшиеся патроны. Мертвых уже не несли Просто активизировали вшитый ворот брони кусочек нирваны, отдавая прощальную честь павшему товарищу и прикрывая глаза от вспышки, после которой не оставалось даже пепла. Но танков не было, почти все их бросили еще в коридоре, когда земля вспучилась угродливыми горбами, исторгая из себя все новые и новые аномалии, надвигающиеся подобно приливной волне, сметая, сминая их словно жестянки, заставляя бросать застывшие заглохнувшие машины и спешно отступать по странной полосе, светящейся в опустившемся мраке спасительным жемчужным сиянием. Мост пульсировал под ногами, раскачиваясь, словно трепаем ураганным ветром, терпеливо принимая все новых и новых людей, утаясь в густом тумане, пока не рухнул под тяжестью, выбрасывая выживших под ту грань пространства. Никто не понял тогда, что случилось. Обессиленные, кровавленные, они гибли в аномалиях, выскакивающих из-под земли на пустом месте и шли, шли, прокладывая путь смертями, волоча раненых и то немногое, что осталось. Прошло время, пока люди пришли в себя, спешно укрепляясь на заводах арсенала, держась зубами за жизнь, приобретая опыт выживания в чужой среде, оттесняя мутантов и отчаянно ища пути назад, погибая в аномаляхе под разразившимися прорывами, не желая идти на бессмысленную гибель, часть людей взбунтовалась и ушла в поисках выхода из аномального лабиринта вслед за мятежным полковником Марковым. Умывшись кровью и откатившись от Экс-2, они сели в глуши, основав отколовшиеся гвардии лесных, ощетинившуюся стволами и отвечающую приходящими из арсенала пулями. Не было и колючего заграждения, от него остались лишь жалкие шметки, неспособные сдержать бесчисленные орды беснующихся тварей, подстегиваемых неумолимой силой, внезапно впадающих в неистовство и попирающий инстинкт самосохранения несущихся вперед, заполняя собой глухие рвы и разбиваясь темной массой по стенам. От патруля путников, что неторопливо шел по территории, осматривая возможные ходы проникновения мелких тварей, отделилась высокая фигура и направилась к листу. «Что стоишь? Осматриваешься? Небось, думаешь остаться, а?» Лист, как всегда, улыбнулся робкой едва заметной улыбкой, и перевел взгляд на прикуривающего Рустама. «Я думал тут все иначе, по-другому, ожидал видеть что-то вроде крепости под натиском врагов. Разочарован!» Понимающе кивнул Рустам и, поежившись накинул капюшон. Когда мы сюда добряли, истекающие кровью, скотчей раненых и умирающих, набились во все доступные щели, падая прямо на землю, то готовы были Богу молиться даже за это. Да мы и молились, те кто умел, а те кто не умел, просто слушал. Почти все, кто тогда был ранен, попав в аномалии, умерли, гасли, словно свечки, так и не переходя в сознание и не поняв, что с нами произошло. Возможно, для них так лучше, хотя кто знает, что для нас лучше, а что хуже. Было ведь нас тогда, Рустам, молк собираясь с мыслями и задумчиво провожая взглядом багровую полосу, за которой пряталось садящееся солнце, зацепившееся краешком за размытый и стрескавшийся выщербленный зуб башни, напоминающий часовню. Много нас было, несколько тысяч не меньше. Никто не знает точного числа. Не того, за каким рожном нас послали сюда умирать в таком огромном количестве. Даже креч этот не знает: сказали надо, значит надо. Отдали приказы, и нас, зеленых янцов сорвали среди ночи из учебки и стальной бронетанковой колонной направились сюда. Техники нагнали, земля сотрясалась на несколько километров вокруг. Сирены ревут, фонари по небу чертят, вдалеке горит что-то. Думаем, все, война началась. Конец ему! Облепили мы танки, словно муравьи, и прямиком в голодное чрево зоны. «Да ладно, хватит, так ведь и раскиснуть недолго. Пошли в бар, помянем тех, кто не вернулся». Они не спеша пошли по территории, провожаемые удивленными взглядами залетных бродяг. Не часто бывает, чтобы угрюмый замкнутый путник вот так вот за панибрата разговаривал и шел в развалочку со сталкером. Это что же такого должно произойти? чтобы они раскрыли свое паленное дыханием зоны душу. Тут недели продержаться экстримы на всю жизнь, а десять лет... Об этом даже страшно подумать. Целых десять лет скитаться по зоне в поисках надежды. Не сдаться, не сломаться, не сойти с ума, еще обратный путь. Тот, кто сдался, того уже нет. Или еще хуже, бродит по берегам изумрудного озера. Рустам протиснулся в предбанник, Стянул с плеча автомат и протянул плегавенькому мужичонке. Держи, Трофим. Да не косись, со мной со мной. А, на нем не написано, что его пущать можно. Уставился Трофим подозрительным взглядом. Вон а, на прошлой неделе пустил. Так а мне, Любич, потом по шее костылял Документ, скажи, где написано. Без документов не велено. Трофим, не томи душой так тошно. Потом принесу. Кречет занят, да и вообще на поминки по братьям идем. Но, помянуть это самое, земля пухом, Только он ведь не путник, а пропуска нету. Раздали шаги, и из погреба поднялся взгрызнувший Брама. Трофим, что за шум? Да, вот Рустам привел, не знаю, кого. Я тебе покажу, не знаю, кого. Да если бы не он, и по мне бы отмечали. Слабо тебе под пулю прыгнуть, а? Под Брама прыгнул к Трофиму, схватил за шкиркой, встряхнул, повернул к листу. «Запоминай писью, Сыть! Это лист! Хорошо, запоминай! Им со Звездочатом весь путь теперь должен!» «Будет, будет тебе, Брама!» Оттянул его в сторону Рустам. «Иди, запомнил он, а мы сейчас нагоним и догоним!» Трофим пригладил реденькие мышиного цвета волосы и боязливо протянул руку к автомату. Но стало быть, давай автомат! Нельзя внутрь с оружием! Сам видел, как может быть!» Сталкер протянул ему автомат и Рустам пригласил. Учти, патроны все пересчитаны. Мы с Рейда в Сухое пришли, так что смотри. Если чего, пальцы переломаю. Рустам раздраженно прошел через турникет и загрохотал кобылками по ступенькам. Алист дырнул с и очутился насквозь в прокуренном баре. Дым расходился с сизыми кольцами и плавно уходил в бесшумно шуршащие вытяжки. Однако даже отсюда был слышен его мягкий ароматный дух. Настоящих сигарет в зоне давно не было, но умельцы, осевшие при арсенале старые сталкеры, которым не было к кому возвращаться за периметр, давным-давно развели просторные плантации самосада по качеству и ароматности превосходящего самые элитные виргинские сорта. Подкармливаемый ими одним известным составом, самосад утратил способность накапливать никотин, взамен передавал бодрости и выводил радиоактивные частицы. Со старого ржавого хлама имельцы собрали конвейер и вскоре поставили свой товар на поток до так спора, что путни пользовались неизменным спросом и у приемщиков, и у военных, которые забросили препараты для выведения радиации и с удовольствием смолили местную марку. Невероятно, но факт. Путники сами не скупились и щедро расплачивались мичуринцами за их пруты, и старики неплохо жили, чувствуя, что и они кому-то нужны в этом мире. А уж по мастерству рассказывания баек им не было равным. Многие новшества были делом именно их натруженных ловких рук, и неповторимыми шедеврами, начиная с знаменитой меняющей узор хамелеоновой брони путников, производство которой являлось одним из тщательно охраняемых секретов, заканчивая противоударной и аномально устойчивой электроникой ПК, которая без их прошивок глохли уже на периметре. Лист озадаченно принялся выискивать глазами свободное место в просторном битком наполненном зале. Вармен, крепкий крежистый мужчина, поднял от полированной деревянной стойки голову, язычным голосом подозвал к себе «Здравствуй, сталкер, проходи, располагайся, будь как дома». Задавать лишних вопросов не стану, если попал в арсенал, значит все в порядке. Ребята не пропустят, кого попало. «Выпить, поесть или, может, историю расскажешь?» «Крепкого не пью. Я вообще-то с ростом...» «А, так ты лист!» Заинтересованно посмотрел бармен. «Как же! Арсенал слухами полнится. Все только и говорят, как вы с развязкой с боем пробивались. В душу лезть тут у нас не принято. Захочешь – сам расскажешь. А крепкого тут никто не пьет. Вредно это. Говорят, прозрачный стресс снимает. Да, только и голову тоже снимает. Чуть зазеваешься и все». Вот лоза – это другое дело. И вкус, и организму польза. Шуман до сих пор с моими дедами за рецепт торгуется. Лоза? Она родимая. Сорт вина такой, из здешнего местного винограда. А зона ведь не только беда, но и польза бывает. Просто умеет надо эту пользу видеть. Напряжение снимает, усталость. Но упиться при желании можно и ею. Хотя хмель быстро исчезает без всяческих последствий. Мечта алкоголика. Никаких горящих труб и головной боли по утру. «Что они?» Кивнул лист в стороны сидящих особняком путников. «Тай мне, только с хабаром у меня сейчас туго». «Если тебе Рустам с собой привел, то об оплате парень можешь забыть. Не все исчисляется деньгами и артефактами. Хотя за них в других частях зоны тебе запросто выстрелят в спину». Из-за длинного стола, обрушивая посуду, под недовольный голос остальных путников поднялся разошедшаяся брама и неуверенной раскачивающейся походкой направился к бармену. «Лист!» – заревел он медведем на весь бар, заставив сталкеров подпрыгнуть от неожиданности и спешно расступиться перед его массивной фигурой. «Брат ты мне теперь! Жизнь спас! Грудью!» Под пулю стал, снайпера шпиков с одного выстрела снял. А это вам не лозу хлебтать. Для этого железу в хребтине не иметь надо. Идем к нам, помянем, брат. Понял, что грустный Брама для окружающих куда опаснее, чем трезвый, Лис подставил плечо и его обратно. Путники подвинулись, уступая место, а Браму от греха подальше прислонили в углу, где он благополучно засопел. Коперник налил в рюмку темно-рубиновую лозу и молча встал. Путники как один поднялись за майором, за тех, кто не дожил, кто не дождался обратного моста. Пока мы живы, вас будут помнить. За вас, ребята. Путники выпили, минуту помолчали. Потом Коперник бросил на стол начатую пачку сигарет, закурил, пуская в потолок ароматную струю дыма и посмотрел заинтересованным взглядом. Удивил ты меня, мастерски стреляешь. Давно не видел такой стрельбы, не в обиду бы быть сказано. Если бы не ты, то многие из нас бы не дошли, легли под полями, пыхнув вспышками нирваны, на веке, оставшись зоне Потолковали мы тут с ребятами и решили предложить тебе вступить в путь. Испытательное зачето прошел достойно. Понимаю, это кажется спешным решением, но многим такое даже в кошмарах не снилось. Не каждый день выпадает такая свистопляска. Я уж припамнить не могу, когда нас в последний раз так трепало. Стычки с бычьем в шахтах, снайперские войны со шпиками, терки с лесниками – это все мелочи по сравнению с лабиринтом. Хотя лесники – это так, глупость одна. Давно надо было завязывать, и поставить точку в этом расколе. Свои ведь ребята, но пошли за Марковым, кровью на x 2 умылись, людей потеряли не сосчитать, а все равно гнут свое. По большей части у нас. С ними мир, хотя иной раз попадет им вожжа под хвост и давай стрелять. Хотя причин для стрельбы особо нет никаких, а все разговоры молодых и горячих, как грива, не в счет. Пустое это. Так, что скажешь? Возможно позже, не сейчас. У нас есть одно несовершенное дело, очень важное дело, и пока мы его не решим, я не могу в полной мере располагать собой. Но в любом случае, если понадобится моя помощь, можете рассчитывать. Хотя стрельба, убийство, от всего этого меня с души воротит. Одно дело в бою, когда нет выбора, когда или ты, или тебя, оно по приказу, без понимания цели. Коперник кивнул. Понимаю, понимаю. Идеология, она ведь тоже приходит не мне сразу в чистом виде. Ее выработать надо, выстрадать. Главное, чтобы это все было не на страницах, написанных умниками, что сами ни разу не нюхали порох, а в жизни. Без идеологии, без цели нельзя. Иначе недолго скатиться до тупой равнодушной машины, которая все равно за что жить и за что умирать. Потерявшие цель рано или поздно уходят к шпикам. И если у тебя своя дорога, то следуй ей, найди ответы на свои вопросы, возвращайся. Тогда и поговорим. Я не мастер философствовать разводить умные беседы. Мое дело бой. А с разговорами тебе схеме нужно. «Вон он сидит особняком. Думаю, вам найдется, о чем поговорить». Коперник не спеша разлил лазу по рюмкам и отвернулся. За спиной послышался едва различимый шепот бродяги, что сидел, переговариваясь с товарищами и бросая на путников косые взгляды. «И что, они всегда так? Слово скажет, будто должение сделает, а потом смотрят на тебя, как на пустое место». Ну-ка ты понимаешь, сурок, зоны что толком не видел, а туда же судить, толком не вникнув, что к чему. Кто ты такой, чтобы их судить, зеленка? Думаешь, легко им здесь сидеть, сдерживать натиск разной нечисти до жилья? Это сейчас прогуляться к арсеналу с периметра расплюнуть. ну или два, если патроны есть. Вдвоем или втроем пройти по этому маршруту было почти невозможно, а тебе вон при виде слепыша и то под жилки трясутся. А ведь бывало, раньше упыри даже на могильнике бегали. Тебе такое в страшно страшном сне не приснится. Идешь напарником и слышишь сиплое рычание, словно ниоткуда. А упырь вокруг тебя уже круги нарезает, печь вьет. Путники их, почитай, под корень извели. А это тебе не языком трепать. Согласно кивнул другой ветеран, скребя проблескивающую лысину. Имею уважение, иначе тебя его здесь толкует быстро и доходчиво. «Да и о чем мы с нами разговаривать? О том, как хорошо рвется во внешнем мире. Ты вот, если не загнешься и будешь старших слушать, благополучно тарабанишь свой строк из-за периметра. А им каково? Смекай!» Сконфузившийся сурок уткнулся носом в тарелку и кинул на проходящего мимо листа раздраженный взгляд. Несмотря на то, что зал был набит до отказа, рядом со Схимой было пусто. «Можно присесть?» Схейман миг поднял на листа прозрачные глаза и кивнул. Садись, места много. Меня к вам Коперник направил. Сказал, что нам будет о чем поговорить. — Ты лист? — Да. Коперник, наверное, в путь звал. Арсенал годит как Коли. Много ума не надо, чтобы догадаться. И почему не идешь? Не моя это. Одно дело — стрелять, защищая жизнь и отбиваясь от зверья, и совсем другое — по приказу. А на ли убийство? Все аргументы, по большому счету это только предлог снять вину и оправдать себя. Схимов вздохнул и, не отрывая глаз от столешницы, спросил: «Тогда зачем ты пришел в зону?» Тут не бывает просто. Это место ведения боевых действий. Сфера столкновения множества интересов, а не набережная или бульвар. Оружие – инструмент решения проблемы, а слова тут значат мало. Редко бывает, чтобы столкновение разрешилось мирным путем." Зона слишком глубоко оголяет звериную натуру человека, и он забывает, что он человек, превращаясь в винтик и исполнитель чьей-то воли. Потники-лесники, в силу известных обстоятельств, вынуждены оставаться в зоне, потому нашли общее решение, которое устраивало бы обе стороны за тотального истребления. Выход можно найти всегда, главное, хотите его видеть, но стрелять куда проще, чем думать. Я не пришел сюда сам, вернее я. «Не помню. Звездочет говорит, что это действие незабудки. Я не помню причин, побудивших меня оказаться здесь». «Звездочет в арсенале?» В глазах с впервые мелькнул интерес. «Да, у него срочное дело к речету. Мне же было некуда идти, а тут, похоже, все дороги ведут в бар». «Если Звездочет взял тебя с собой, возможно, не все еще потеряно. Видишь ли, убивая противника, человека, нам только кажется, что мы решаем проблему. На самом же деле мы ее отстрочиваем, отодвигаем в темный угол, подальше от глаз и совести, но рано или поздно идет новый итог, новое повторение. Только на этот раз в роли мишени будешь ты, Пожинает то, что съел. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Так что не стрелять значит, убьют тебя. И чем твоя смерть лучше жизни? Все зависит от того, как жить, во имя чего ее отдавать или забирать у другого. Не всегда убийство это неизбежное зло. не всегда непротивление злу, смирение. Если провидение уручило тебе в руки оружие, чтобы ты устранил зверя, жнущего кровавую жатву, а ты проявил ненужное непротивление злу, станешь сопричастен его злодеянием, им случиться. Другое дело, существа зоны, напитавшиеся витающей вокруг энергии разрушения, ставшие орудиями воздаяния, возвращая человека посеянное им зло и нанесенный природе ущерб. Для них мы, звено в пищевой цепи и самообороны, оправданы. Оставшись в живых, мы еще способны к покаянию, к изменению. Возможно, чтобы понять однажды простой истину, судьба мира зависит также и от нас. И если провидение рука Господня тебя послала именно сюда, то ты нужен здесь, а для чего нужен и как должен понять сам. Главное, чтобы на этом пути ты не шел по колено в человеческой крови. давая слово не только оружие, но и милосердию там, где оно применимо. Извините, что перебивая новый священник, это слишком похоже на проповедь, да и ваше имя. Верно, инок, бывший, правда, но кое-что все еще осталось внутри сердца. И для меня это не проповедь, а те принципы, по которым живу я сам, не навязывая другим.